Какой восторг, какое сияющее и вдохновенное лицо было у Репина. Он был прекрасен в эти минуты и казался выше всех в этой зале. Но отсюда, с музыки, он спешил к ночному поезду, чтобы ехать в Куокколо, где его ожидали домашние боги, п и н а т ы п и ш у щ и е новеллы для Нивы жена и зевающая собака. Там он еще пишет портреты, но большая жизнь не посещает его. Испинат Репин прислал на выставку картину «Пушкин в лицее». Картина возникла из заказа Царскосельского лицея по поводу его столетия и являлась увеличенным повторением заказной работы. Картина написана со всеми репинскими противоречиями последнего времени. Пластика, выражение лица Державина, Красный цвет сукна на столе и взмах руки Пушкина — хороши. Но стиля эпохи нет, А толпа сановных гостей н е р я ш л и в ы е и ничего не в ы р а ж а ю щ а е За эту картину Репину досталось изрядно. Все мерили Репина репиным. и не видели того, что и такой вещи ни у кого не было. В день открытия выставки в Москве состоялся товарищеский обед, на котором был Ирепин. И когда кто-то приветствовал его и поздравил с новой большой картиной, поднялся молодой товарищ Т., и стал монотонным голосом читать Репину отходную. «В прежних работах ваших, — говорил т было хорошее и в рисунке и живописи, а теперь этого уже не осталось». Все были поражены бестактностью т и Касаткин, необычайно высоко ставивший талант т Репина, оборвал и отчитал т Сам Илья Ефимович слушал выступление против него снисходительно, Благодарил Те за его искренность и откровенность, но, конечно, был обижен. В письмах ко мне он несколько раз упоминал, что забыл об инциденте на обеде, из чего было видно, что именно об этом он и помнил. Японская война. Волна протестов, резолюций. 9 января и Октябрьская конституция 1905 года. То, что было загнано в подполье, выливается на улицу. Идут манифестации, начинаются выступления пролетариата. Горячий общественник, автор бурлаков, арестов деревни, исповеди, Репин уже не чует всей разливающейся новой народной волны. Он далек от н е ё Подобно Крамскому, он воспитан на преклонении перед интеллектом, п р и з н а ё т лишь доводы разума и силу науки. Сам интеллигент и революцию может верить в руки только интеллигенции. Пишет манифестацию 17 октября и насыщает ее интеллигентскими персонажами, портретами общественных деятелей, артистами, студентами, гимназистами. Изображена толпа, несущая Николая Морозова с разорванными оковами. Все есть, а главного — дыхание настоящей жизни и исторического момента. Нет. Все это придумано и иллюстрировано понаслышке. Однако надо признать, что и так мог написать только Репин. «Цензура терялась, не зная, что делать с картиной», То разрешало ее, то з а п р е щ а л а Долго никто ее не приобретал. Наконец купил член Государственного совета Харитоненко, но, сочтя неудобным держать у себя революционную вещь, перепродал ее вдвое дороже. Картину перевезли в Москву, где она находилась на передвижной выставке в старинном барском доме у храма Христа Спасителя. Посетителей было вначале немного.